«Извините, но у меня не одна дочь. которой из них мистер Боффин и его супруга намерены оказать свое лестное внимание. Ну, как же вы не понимаете, само собой, мисс Белли? Вот как моя дочь Белла дома и может отвечать за себя сама». Миссис Уилфер слегка приоткрыла дверь, за которую тут же послышалось какое-то шарканье. «Попросите ко мне мисс Беллу». Это официальное приглашение на слух величественное и, можно сказать, даже геральдическое она сделала, упершись в лицо дочери, сердитым и укоризненным взглядом. И в таком близком соседстве с ней, что мисс Белла едва успела убраться в чуланчик под лестницей, опасаясь, что из-за двери вместе с мамой появятся мистер и миссис Бофин. Но вместо этого миссис Уилфер поспешила вернуться к ним в гостиную. Занятие моего мужа Р. У. Удерживает его в Сити в это время дня, иначе он тоже имел бы честь принимать вас под нашей скромной кровлей. Очень приятная квартирка. Извините, сэр, это обитель бедности, которая знает свое место, хотя и независимо. Как только в гостиной появилась мисс Белла, ее представили гостям и объяснили ей цель их визита. Я очень вам признательна, разумеется, но у меня нет ровно никакого желания выезжать куда бы то ни было. Белла, Белла, ты должна попороть себя. <свы> да, послушайтесь вашей мамы, дорогая, мы будем вам очень рады, да и слишком вы хорошенькая, чтобы сидеть в четырех стенах. <свы> И добрая старушка даже поцеловала мисс Беллу, а миссис Уилфер в это время чопорно сидела рядом, точь в точь должностное лицо, присутствующее на свидании перед казнью. Мы переедем в хороший дом, заведем хорошую карету, будем везде ездить и все осматривать. И прежде всего, душенька, не надо на нас сердиться, что мы получили в наследство то, что вроде как вам предназначалось. Сами знаете, мы тут ни при чем». Тут мисс Белла была так тронута этими простыми словами, что со свойственной ей летом отзывчивостью на доброту и ласку тепло ответила миссис Бофин поцелуем. Однако это вовсе не понравилось почтенной светской даме и ее маменьке. Та старалась повернуть дело так, что не Бофины делают ей одолжение, а она Бофинам. Как раз в этот момент в гостиную снова вошла Лавиния, предоставив миссис Уилфер замечательную возможность переменить тему разговора. Это моя младшая дочь Лавиния и мистер Джордж Самсон, друг нашего семейства. Друг семейства находился в том периоде влюбленности, когда в каждом человеке видишь врага данного семейства. Усевшись на место, он засунул в рот круглый набалдашник трости, словно пробку, словно боялся случайно выплеснуть оскорбленные чувства, наполнявшие его до краев, и не сводил с Бофинов неумолимого взгляда. Как мило. Если вам захочется, привозите с собой вашу сестру, когда вы соберетесь к нам погостить. Мы, право, будем очень рады. Чем меньше вы будете стесняться, тем нам будет приятнее.